Теперь уже я, ревниво, свешиваясь с балкона, прислушивался к звукам вечеринок, проходивших в ее квартире, или же следил из окна за тем, кто и на какой машине подвозил ее к подъезду. Особенно взволновал меня один эпизод. Однажды летом, примерно в одиннадцать вечера, подъехала белая спортивная иномарка. Ирина вышла оттуда в сопровождении двух парней один повыше, другой пониже, и повела их к себе домой. Я чуть с ума не сошел, представляя себе, что они занимаются групповым сексом. Особенно меня бесило следующее соображение. Самое изощренное женское блядство состоит не в том, чтобы давать всем подряд, а в том, чтобы вести себя как похотливая сучка и при этом разыгрывать неприступность. Кстати, в районе двух ночи все трое вышли из дома, сели в машину и куда-то укатили. «Вы и до сих пор испытываете подобную ревность?» — мягко поинтересовался Прижогин. «Нет, что вы!» Казалось, что Гринев даже обрадовался этому вопросу. «Да если бы это было так, я просто свихнулся бы. Ведь она водила к себе мужиков почти пять лет!» Плоть до того момента, пока не вышла замуж. «Скажите, что вы знаете о ее муже и их взаимоотношениях?» Гринев недовольно поморщился, потом усмехнулся. «На мой взгляд, она сделала столь странный выбор, что к ее мужу я практически не ревновал. Вы сами ее видели, эффектная женщина». С блестящими глазами, стройное, длинные черные волосы, тонкое, благородное, не просто красивое, а прекрасное лицо. И он, невысокий, на каблуках, она даже выше его, и довольно апатичный хмырь с каким-то полусонным взглядом. Никогда не думал, что современный бизнесмен может выглядеть таким вялым. — Если можно поконкретнее, все, что вы о нем знаете, — напомнил прижоги. Ну, все, что я о нем знаю, я слышал от местных бабушек. Кажется, он не москвич, а псковитянин, на несколько лет старше Ирины. Занимался бизнесом, но этого и сами можете узнать. А в каких они были отношениях, я ей-богу затрудняюсь ответить. Судя по вашему объявлению, вы видели, как Ирина ушла из дома примерно в 23 часа. Она была одна? Да, одна. Она не могла на время переехать к родственникам? Насколько я знаю, у нее никого нет. Она была единственным и поздним ребенком. Ее родители уже умерли. Кажется, у нее где-то есть... Двоюродная или троюродная сестра, но... Нет, даже в этом я не уверен. Ну что ж, и Прижогин поднялся с кресла. Вот вам моя визитка. Если эта дама вдруг объявится, сразу же звоните. В противном случае завтра мы придем с ордером и проведем обыск. Понятым возьмете? Если к тому времени протрезвеете, то да. А в розыск будете объявлять? Да, конечно, сразу после обыска и объявим. Она же необходима как свидетельница по делу об убийстве мужа. Глава одиннадцатая. Девочку заказывали? Замначальник историчного ГУВД Никодим Трофимович Деркач пребывал в хорошем настроении. Только что в его рабочем кабинете побывали представители одной крупной фирмы, оставившей изящный конверт с благодарностью за оказанную услугу. Сумма была впечатляющей, а услуга так себе, пустяковой. Всего-то и надо было, что организовать рейд одного из столичных отделений РОПа на склад конкурентов данной фирмы, с тем, чтобы под предлогом поиска наркотиков, основательно их потрясти. Правда, об этом налете стало известно знаменитому телеведущему Дорошенко, который лично позвонил генералу и попросил разобраться в ситуации. Ну и что? Пока Дергач разбирался, дело было сделано. Конкурирующей фирме сначала нанесены приличные убытки, а затем принесены официальные извинения, в чьей работе не бывает проколов. То, что генерал принимал подобных посетителей в своем кабинете, сидя в кресле между двумя портретами президента на стене, мэра Москвы на столе, объяснялось достаточно просто. Никодим Трофимович находился в прекрасных отношениях с обоими персонажами, Поэтому был уверен, что ему нечего опасаться. Да и вообще делать любые дела надо солидно и уверенно, а не прятаться по подмосковным баням, где всякие раздолбаи будут снимать тебя на скрытую камеру. Последний скандал с отставкой министра юстиции, застигнутого в одном бассейне с голыми красотками, Был еще у всех на слуху. Но даже находясь в хорошем настроении, генерал Деркач принял полковника Зубатова достаточно сдержанно. Во-первых, подчиненные не должны видеть начальство улыбающимся, это их расслабляет. Во-вторых, этот красномордый мудак заслужил хорошую взбучку и сам это знал.